Достаточно вспомнить период, открывающий роман Анны Карениной, или обратиться к периоду, который начинается рассказ «Два гусара», и который содержит картину целой эпохи. В 1800-х 1800 годах, в те времена, когда не было ещё ни «Железных», Ни шоссейных дорог, ни газового, Ни стеариного света, Ни пружинных низких диванов, Ни мебели без лаку, Ни разочарованных юношей со стёклышками, Ни либеральных философов-женщин, Ни милых дам камелий В те наивные времена – когда из Москвы, выезжая в Петербург по воске или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге, когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, А на балах в канделябры Вставлялись восковые И спермацетовые свечи. Когда мебель ставили симметрично, Когда наши отцы были ещё молодые, ни одним отсутствием морщин И седых волос, А стрелялись за женщин. И на другого,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 в наивные времена масонских лож, во времена Милорадовичей, Дабыдовых, Пушкиных в губернском городе Ка был съезд помещиков, и кончились дворянские выборы. Предложение Толстого стремится... Вместить в себя не готовую мысль и её релизуальдат, а мысль в её становлении. Предложение Толстого сложно, аналитично, самостоятельно в смысловом отношении. Для него связи между предложениями даже менее важны, чем связи между мыслями внутри предложения. страница 691. Иной тип прозаической строфы, иной тип синтаксической организации текста находим у Николая Васильевича Гоголя. Невский проспект. Здесь речь пойдёт о так называемых фрагментах. А фрагмент в Гоголе, отрезок текста с тесными связями между предложениями. Многочисленные разнообразные синтаксические связи, восклицательные, авторские предложения, присоединительные союзы создают богатую, причудливую связь предложений. неповторимый синтаксически пёстрый и многоцветный мир гоголевской прозе. Синтаксическое движение здесь сложно, прихотливо, многообразно, Ироническая мысль писателя движется стремительно, захватывая всё новые и новые лица, предметы, картины, неожиданные её повороты, внезапные переходы. Тесное синтаксическое единство прозы достигается посредством разнообразных цепных и параллельных связей, усиленных союзами. В художественной манере Гоголя отдельное предложение – это лишь штрих, малозначащий вне целостной словесной картины. Даже прозаическая строфа играет роль лишь слагаемого картины. Для писателя наиболее значимы в художественном отношении фрагменты заключающие законченное по смыслу и тематические описания эпизоды, картины. Не случайно писатель выделяет абзацами обычно не стропы, а фрагменты. Например, В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернёры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские джонсы, французские коки идут под руку с веренными их родительскому попечению питомцами.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 Прямее. Короче сказать, в это время Невский проспект, педагогический Невский проспект, фрагмент отделяется.